Вот об этом-то я и хочу с тобой поговорить. Чем больше я думаю, тем больше мне начинает казаться, что история этой молодой дамы имеет связь с другими фактами. Что ты хочешь сказать? Представь себе, уже несколько дней около нашей фабрики происходят какие-то странные вещи. Во-первых, по случаю поста один аббат из Парижа явился проповедовать в деревушке Вилье, ну, в четверть Вилье от наших мастерских. Этот абат говорят в своей проповеди позволил себе напасть на господина Горди и оклеветать его. Как так? Ты знаешь, что господин Горди напечатал устав с условиями нашей работы и права на прибыль, которую нам предоставляет. Так. В конце этого устава он поместил несколько афоризмов, принадлежащих лучшим философам и учителям веры всех религий. Вот именно благодаря этому этот абат вывел заключение, что он не признает никакой религии. С этого он и начал, а дальше и вовсе изобразил нашу фабрику каким-то проклятым очагом нечестия и разврата. Многие уже поверили, что все мы достойны проклятия за то, чтобы вместо того, чтобы в воскресенье слушать его проповеди или шляться по кабакам, наши товарищи, жены и дети проводят день с семьей». Аббат дошел даже до того, что стал утверждать, будто бы соседство кучи таких атеистов, как он нас называет, может навлечь гнев Божий на всю округу, что, мол, говорят о приближении холеры, что, быть может, именно благодаря нашему нечестивому соседству все окрестности будут поражены этим мстительным бичом. Но проповедовать среди невежественной массы такие вещи – это значит подстрекать ее к самым отчаянным поступкам. Вот! Этого-то Абаты добивается. что ты говоришь? Соседние жители начали относиться враждебно к фабричным. Видя, что мы живем все вместе, в хорошем помещении, сыты, одеты, ну, они всегда нам завидовали. А теперь, помимо Абата, их подстрекают еще тайные агенты из числа самых скверных работников с фабрики Трипо, нашего конкурента. Между нашими фабричными и соседними жителями были уже две или три стычки, Ну, в одной из этих свалок меня и ранили камнем в голову. А ты правду говоришь, что рана несерьезная? Да говорю тебе, пустяки. Но враги господина Горди не удовольствовались проповедями. Они пустили в ход нечто гораздо более опасное. Например? Да вот уже несколько дней вокруг фабрики, в саду, на дворе, стали попадаться прокламации, в которых нам говорят, «Вы трусы, эгоисты!» Если случай вам послал хорошего хозяина, вы сразу стали равнодушными к страданиям ваших братьев и к средствам их освободить. Материальное благосостояние развратило вас. Боже мой, Огриколь, какое упорство в злобе. Да, да, и, к несчастью, все это начинает действовать на наших младших товарищей. Эти воззвания, в чем я почти наверняка убедился, распространяются людьми того же проповедника. Да, вот так вот. А если сопоставить это с сегодняшним появлением молодой дамы, то не правда ли это доказывает, что господин Горди окружен многочисленными врагами? Я согласна с тобой, Агриколь. Это ужасно. Да. И, по-моему, дело настолько важно, что необходимо, чтобы господин Горди сам решил, как тут поступить. Mm -hmm. А что же касается молодой дамы, то, по-моему, лишь только господин Горди приедет, ты должен увидеться с ним, рассказать ему все, что произошло. Да, меня это очень смущает. А не будет ли это похоже, что я хочу проникнуть в его тайны? Если бы за этой дамой не следили, то я, пожалуй, разделила бы твои опасения. Но за ней шпионят, она в опасности. И, по-моему, ты должен предупредить господина Горди. Представь себе, ведь очень может быть, что эта дама замужем. Не лучше ли господину Горди знать обо всем заранее? Да, верно. Верно, милая Карпунья. Я последую твоему совету. Господин Горди узнает все.